Глава пятая. Демоны. «Итак, этот день наступил», — объявил господин Гнат. «Думаю, вы знаете это не хуже меня, поэтому самостоятельно подготовитесь к ОЭ. Он состоится через два дня». Некоторые вздохнули, другие раздраженно закатили глаза, и только я снова ничего не понимала. «Надеюсь, мне не придется для этого учить слишком много, потому что два дня — это очень мало времени». «Оэ! Что это?» — шепотом спросила я у Тандер. «Оэ! Значит, обязательный экзамен. Он проходит каждый год, и тот, кто не отвечает правильно, минимум на 80% вопросов, проваливается». В таком случае он должен посещать дополнительный курс по выходным. Да уж, не особо радужные перспективы. Что же проверяет этот экзамен? Ах, с первого класса там одна и та же тема каждый год. Никары тут, инсендиум там, бла-бла-бла. Инсендиум? Что это такое? У меня оставалось много вопросов. Но господин Гнат стоял прямо за нами и услышал бы наш разговор. «Теперь откройте, пожалуйста, страницу 154 и прочитайте все о пиролях». Он беспокойно сделал пару шагов вдоль рядов, неожиданно остановился, а потом обернулся, глядя на нас с опасным блеском в глазах. «Вы напишите об этом сочинение». Какими качествами обладают эти существа? Как с ними бороться? О чем следует помнить при столкновении с ними? Я хочу как минимум 10 страниц. Вы можете начать еще на занятии, остальное доделаете дома. А того, кто не справится к следующему уроку, будет ждать кое-что особенное. Он захихикал, будто произнес ужасно смешную шутку. «Теперь еще раз с самого начала», — произнесла я, когда мы выходили из кабинета после урока. «О чем именно идет речь в этом тесте?» «Тебе просто надо знать факты о трех мирах. Их три», — удивилась я. Танда разумленно уставилась на меня. «Конечно. Откуда, как ты думаешь, приходят демоны?» Я предполагала, что они живут здесь, в Никаре. Она весело рассмеялась. «Ах, боже! Тогда Радримом пришлось бы попотеть!» «Родримом? А это еще что такое?» «У меня появилось ощущение, что мне предстоит выучить гораздо больше, чем я предполагала, если я хочу сдать экзамен хотя бы с минимальными баллами». «Нет». «Демоны живут в инсендиуме. Создания, которые встречаются здесь, мы в основном называем существами, и они немного слабее», — поправила Селеста. «Я найду для тебя книгу в библиотеке, и ты легко справишься с контрольной». «Она и так не особенно тяжелая, и каждый год выглядит примерно одинаково». «Руководство просто хочет, чтобы мы знали о постоянной опасности, исходящей от демонов». После обеда я держала обещанную книгу в руках. «Прости, вообще-то она скорее для детей, но только в ней есть по-настоящему полная информация», извиняющимся тоном объяснила Селеста. У нее, Тандер и Шэдоу оставался еще один урок, и она ненадолго зашла, чтобы занести мне учебник. Я сидела в комнате, рассматривая яркую обложку. Картинка состояла из трех частей. Самая маленькая показывала людей. Они выглядели безлицами, серыми и скучными. Все они выполняли разнообразные работы. Некоторые размахивали кирками, другие косили траву или пекли хлеб. Очевидно, маги были не слишком высокого мнения о людях. Средняя часть, видимо, изображала ведьм и колдунов, Они могли похвастаться совершенной красотой и носили элегантные шикарные платья, развивающиеся на ветру. Из их рук вырывались могущественные заклинания, летящие вниз в демонов. Нижняя треть картинки немного пугала. На черном фоне пылал огонь, слабо освещающий существ, так что я едва могла их различить. Казалось, их жуткие глаза действительно смотрят на меня. Они глядели мне прямо в душу, и по моей спине пробежал холодок. Я быстро отвела от них взгляд и прочитала заглавие. «Знание, необходимое, чтобы выжить». Вот это заголовок. И это детская книга. Поколебавшись, я открыла первую страницу, быстро прочитала содержание и перелистнула на первую главу, украшенную цветными картинками. Порой мрачными, если речь шла о демонах, или яркими и красочными, когда писали о магах. В начале книги находился небольшой текст про людей. Стоило мне начать читать, как я услышала шорох. Испуганно подняла глаза, но в комнате никого не увидела. Звуки прекратились. К тому же теперь я не могла точно сказать, что именно слышала. Может, мне просто почудилось? Я снова обратилась к тексту, но, прочитав заголовок, опять услышала это. Что-то шуршало, и откуда-то доносился монотонный рокот. Мое сердце колотилось, пока осматривала комнату, но я все еще была одна. Что-то здесь все-таки... Не так. Стоит ли мне остаться и читать дальше, или лучше выйти в коридор? Минуты шли, и больше ничего не происходило. Постепенно я успокоилась. Возможно, шум долетел до меня с улицы. Я вернулась к тексту. Глава первая. Люди. Они живут в Морбусе маленьком непримечательном мире, который мало чем может похвастаться. Очень немногие из них знают о существовании других миров, поэтому их жизнь можно назвать отсталой. Я в ужасе вскочила, потому что шум раздался снова. Пусть это и казалось невозможным, но я знала, что это не шутки моего разума. Я слышала голоса, будто стою посреди толпы. Из открытой книги поднялась голограмма высотой с метр. Безликие прозрачные фигуры ходили по полю и косили траву. Именно это действие и производило этот шуршащий звук. Они общались между собой, кто-то пел песню, но конкретные слова разобрать не могла. Неожиданно мне стало ясно, что книга — показывает что-то вроде видео, подходящего соответствующему абзацу. Сначала я не знала, как к этому относиться. Отойдя от первого шока, решила, что это создает необходимое настроение. Эта монотонная работа выглядела очень тяжелой, и люди пытались облегчить ее разговорами и песнями. В любом случае все еще не понимала, почему маги выбрали именно такую картинку для изображения мира людей. Я опять вернулась к чтению. У людей нет магических сил. К тому же их тела не обладают ни стойкостью, ни силой. Даже их средняя продолжительность жизни в 70-80 лет гораздо меньше, чем у ведьм и колдунов. Чтобы попасть в Морбус, нужно сотворить портал. Он не отличается от того, с помощью которого перемещаются с места на место в Никаре. Чтобы предотвратить возможное злоупотребление магией, волшебные силы ведьм и колдунов блокируются, когда они попадают в человеческий мир. Исключение составляет только заклинание для создания портала. Также исключением являются родримы и члены правительства. Они могут сохранять свои силы в Морбусе. Глава вторая Мишава. Теперь я услышала тихий женский голос. Он что-то хрипло шептал, но я не могла понять, откуда он доносится. При каждом слове по моим рукам пробегал ледяной сквозняк, и я зябко вздрагивала. Отверженные, выдохнула она. Нежеланные, прошептала сразу после этого. Мне захотелось закрыть книгу, потому что по комнате беспрерывно разносился этот холодный голос. Голограмма показывала черное создание, сидящее на корточках в углу, скорчившись и скорбя, а люди просто проходили мимо него. Отверженное идеально подходило этому существу. Преодолев себя, я вернулась к чтению. Мишава, Редкое исключение. В них есть и магическая, и человеческая кровь. У таких существ значительно более высокая продолжительность жизни, и в основном они обладают способностями, свойственными жителям Никары. Но магические силы встречаются у них не всегда. К тому же в нашем обществе они занимают более низкие позиции. «Значит, я одна из них». Хотя в тексте обошлись оценочных суждений, я поняла правду и без этого внушающего ужас шепота. Проклято! Меня просто терпят. Мне понадобилось несколько минут, чтобы осознать этот факт. Оказывается, я находилась на обочине общества и была нежеланной его частью. Мысли крутились в голове, и остановились, наконец, на одном вопросе. «Как же тогда меня взяли в эту школу?» Еще сильнее, чем раньше, я утвердилась в подозрении, что здесь что-то не так. Несколько минут я просто неподвижно сидела. Остается ли смысл учиться дальше, или мне стоит вернуться в Морбус? Я невольно вспомнила о своих подругах, и на сердце стало немного легче. Девочки мне очень нравились. А еще они не позволяли чувствовать себя неполноценной. Хотя бы только поэтому нельзя сдаваться так легко. Я продолжила читать. Глава третья. «Инсендиум». Так называется мир демонов. Ужасное место, полное пламени. Существа, обитающие там, в высшей мере опасны, К тому же их не всегда можно распознать по внешнему виду. Они существуют во всех мыслимых формах. Есть те, что очень похожи на магов. На голограмме появились огонь, дым, а также жуткие черные создания. Мне показалось, они ползут ко мне, издавая хрипящие звуки. По моему телу пробежали мурашки. Я слышала скрежет когтей, царапающих дерево, и гортанные крики. Наконец из книги начал подниматься туман. Сначала он медленно клубился над столом, потом пополз по полу, распространяясь по всей комнате, и спустя несколько секунд покрыл все вокруг. Я в ужасе поджала ноги. Стало холодно, очень холодно. Мое дыхание вырывалось изо рта в виде маленьких облачков. Я в страхе осматривала комнату. Уже не чувствовала себя в безопасности. Меня охватила паника. Неожиданно увидела, как из дымки появляется черная рука. Я вскрикнула. Но она снова пропала в мутной мгле. Скрежет когтей не прекращался ни на секунду, Вдобавок я услышала угрожающее ворчание. Эта штуковина двигалась на меня. Спина с торчащими черными позвонками ненадолго появилась из тумана. Нужно что-то делать. Оно почти рядом. Мое чутье от чего-то требовало, чтобы я читала дальше. Дрожащими руками взяла книгу, открыла ее и с огромным трудом заставила себя прочесть. Следующий абзац. «Демонами управляет император Вильмонт. Он погубил уже тысячу магов и стремится подчинить себе не Каре, а затем и все другие миры. Много сотен лет из уст в уста передается пророчество. Оно гласит, что приближается конец всех миров». Туман все еще клубился вокруг, и где-то там бродил демон. Хотя он больше не приближался ко мне, от страха я едва могла ясно мыслить. Я чуть не вскрикнула, услышав голос. Он был холодным и чужим, таким, будто его хозяин молчал целыми десятилетиями и искаженным, будто пробивался ко мне из другого измерения. Он шептал, — Легенда! Неожиданно я услышала новый голос. «Конец близок!» Возгласов становилось все больше. Они бормотали. «Он наступает!» «А казус... Особенно последнее слово звучало так ужасно, что в моих жилах застыла кровь. С трудом подавила импульс вскочить и убежать. «Почему я этого не сделала?» Не знаю сама. Может, меня парализовал страх или мое чутье убедило меня, что тогда все станет гораздо хуже. В любом случае, что-то крепко держало меня на месте. Однажды родится ужасный демон невероятной силы, чтобы уничтожить все вокруг. Его назовут Аказус. Не останется и камня на камне, земля захлебнется кровью, все доброе и светлое будет уничтожено. Его свита заполонит миры, мучая своих жертв, а их повелитель с душой, изъеденной холодом, будет наслаждаться гибелью, смертью и тленом. Никара живет в ожидании дня, когда настоящий ужас — поднимет свою кошмарную голову. Легенда гласит, что его можно будет узнать по знаку Трискилеону символу из трех симметрично расположенных окружностей. Тут передо мной появилось изображение. Круг, пересеченный тремя овалами, а рядом еще несколько необычных символов. На каждой из вершин Трискилеона. Должно быть по руне. Руна «ман» обозначает судьбу. Руна «инг» символизирует внутренний огонь. Руна «ур» представляет силу. В середине в руне биорг концентрируется власть. Вместе с Трескилеоном они составляют запретный знак. Он предвещает крах нашего мира. Апокалипсис. Император Вильмонт присвоил себе этот знак. С давних пор он украшает им свой герб. Глава четвертая. Родримы. Я услышала рев войны и шум битв. Вокруг меня раздавались крики, звон мечей и шелест заклинаний, будто они исходили от невидимых бойцов. Казалось, будто в тумане у моих ног Происходит схватка, а демон вопит изо всех сил. Взвыв в последний раз, он затих, и темные клубы начали рассеиваться. Вместо них над книгой я увидела схематичный образ боевого отряда, который возглавляли десять фигур, испускающих золотое свечение. Уже много тысяч лет назад Для защиты от этих существ и от Аказуса возникла армия. Ее бойцов называют Родримами. Они действуют самостоятельно и подчиняются правительству только в некоторых случаях. Они противостоят демонам, особенно Гистаны, армии императора Вильмонта. Последние войны закончились очень давно, Но демоны все еще проникают в наш мир, чтобы нападать на магов и убивать их. Родримы защищают прежде всего от Аказуса. Они издавна ищут его. Считается, что он может родиться в любой момент, стоит однажды найти, и его сотрут с лица земли. Иерархия Родримов Во главе Родримов стоят пять магистров, чьи имена хранятся в строжайшей тайне. Затем следует десять винари. Вентус Картер, Орион Кале, Хантер Мацуда, Сильвер Марена, Лайон Мейсон, Мастер Гревен, Чейз Диас, Энигма Аллен, Абаку Иваки, И Анимадан. Глава пятая. Различие между демонами и магами. Из книги поднялось новое изображение. Вокруг меня, шипя, закружились яркие огни заклинаний. Я различила две размытые фигурки. Одна маленькая, сгорбленная, с деформированной головой и светящимися глазами. Рядом с ней – хорошо сложенный горделивый человек, швыряющий одно заклинание за другим. Сразу было ясно, кто есть кто. Теперь перейдем к различиям между магами и демонами. Мы живем от 500 до 800 лет, а эти существа – около трех тысяч. Кроме того, с определенного момента они перестают стареть. Кое в чем они нас превосходят. Так, например, демоны гораздо сильнее и быстрее магов. К тому же слышат и видят значительно лучше, чем мы. Многие из их заклинаний обладают невероятной силой. Особенно могущественные демоны внешне напоминают магов. Их можно распознать двумя способами. Если они используют сильные заклинания, их глаза становятся чернильно черными, так что от белка ничего не остается. Кроме того, их можно выявить с помощью заклинания Агендас. оно очень эффективное и его можно наложить незаметно. Им пользуются так называемые ищейки, которые подчиняются родримам. Никары и морбус разделены на сектора. Каждый сектор курируется одним из таких ищейек, который следит за тем, чтобы на его территории не появлялись демоны. Они могут легко адаптироваться к окружению, а значит, ищейки выполняют крайне важную задачу, но и они иногда совершают ошибки. Над книгой появилась фигура, постоянно меняющая форму. Я смогла различить как минимум три разных облика, Есть заклинания, позволяющие этим чудовищам принимать образ мага или человека. Если демон использует эти чары, его невозможно распознать с помощью магии. Даже ищейки бессильны против этого. Существо выбрало одну из форм, которая действительно напоминала человеческую. Оно начало двигаться среди множества других схематичных фигур. Никто не обращал на него внимания. И я тоже быстро потеряла бы его из виду, если бы в теле не спряталась вскорчившаяся красная тень. Как выяснилось, демоны не могут долго поддерживать эту личину без вреда для себя. Они слабеют, теряют силы, и в какой-то момент, когда снова принимают свой настоящий облик, может повредиться их разум». Они забывают, кто такие, теряют свою идентичность. Уже только по этой причине ни один демон не решится пойти на такой риск. Я добралась до конца текста и закрыла книгу. Меня все еще потряхивало. Шорохи, картинки и вся эта информация кружились в моей голове и просто не хотели покидать разум. Демоны показались мне такими ужасными, что я все еще боялась, что сейчас на меня нападет один из них. Похоже, они действительно были невероятно сильными, к тому же хотели уничтожить этот мир. Маги, очевидно, уступали им. Неудивительно, что они с таким рвением пытались напомнить молодежи об этой опасности и позаботиться о том, чтобы никто о ней не забыл. Но все-таки я находила такой способ обучения довольно жестоким. По крайней мере, могли бы обойтись без тумана с демоном внутри. В любом случае, я почувствовала облегчение от того, что преодолела это волнующее чтение. Я надеялась, что усилия того стоили, и этой информации хватит, чтобы сдать тест. Вдобавок мои подруги убеждали меня, что книга содержит самые актуальные сведения. Учебники были магическими и самообновлялись. Из-за этого мог страдать стиль письма, зато информация оставалась точной. Несмотря на подготовку, я очень волновалась, отправляясь на экзамен. «Не переживай», — попыталась подбодрить меня Тандер. «Вот увидишь, вопросы не такие сложные». «Да». «И когда ты пишешь экзамен в десятый раз, это начинает бесить», — вставила Шэдоу. «Тебе не стоит относиться к этому так легкомысленно. Это же важно», — упрекнула Селеста, и Тандер раздраженно закатила глаза. «А тебе не стоит воспринимать все так серьезно. Некоторые контрольные действительно не имеют смысла. Что тут не говори». Она тяжело вздохнула. «По крайней мере...» «Я уже радуюсь тому, что будет завтра». Тут на ее лице появилась широкая улыбка. «У тебя же день рождения, да? Будет здорово!» сказала она, повернувшись ко мне. «Вы что-то задумали?» спросила я. «Пусть это останется секретом», ответила Тандер, многозначительно подмигнув. Я невольно улыбнулась, и последовала за подругами в кабинет, где мы уселись на свои места. Я тоже с нетерпением ждала завтрашнего дня и очень радовалась ему. «Только сначала мне нужно справиться с этим экзаменом!» Вытащила бумагу и ручки и стала ждать звонка, объявляющего начало урока. Стоило ему прозвенеть, как в кабинет торопливо вошел господин Гнат, не проронив ни слова, Он раздал экзаменационные бланки. «Вы знаете, что делать. У вас есть ровно час». Он уселся за учительский стол и стал наблюдать за классом, пока мы выполняли задание. Перевернув лист и прочитав первые вопросы, я успокоилась и начала на них отвечать.